Глава седьмая Обнимая ладонями кружку с давно остывшим кофе, я вглядывалась в темноту, сидела на балконе, укутавшись в плед, и смотрела прямо перед собой, как раз в кирпичную стену дома напротив. Как хорошо, что в ней не было окон. Никто не смутит тебя разглядыванием, а ты никого не смутишь своим видом, даже если тебе захочется прогуляться по своему балкону, в чем матер дела. Правда, не в один из прохладных вечеров. Было уже глубоко за полночь, а сон не шел. И Логан не шел. Ни из головы, ни из соседней квартиры. Насколько я могла судить, он так и не объявился. Несколько раз я подходила к его балконной двери. Но за ней по-прежнему было глухо, темно и пусто. Впервые я занервничала. Я не готова была его отпускать, а он словно бы ускользал от меня. Но, как любая нормальная женщина, я волновалась. Усмехнувшись и покачав головой, я наклонилась в бок, чтобы дотянуться до пола и поставить кружку. Затем глубже закуталась в плед и вдохнула свежий воздух сиэтловской ночи. Мысль о том, что я могу перестать быть интересна Логану, и что он мог бы осуществить свой первоначальный план взять да уехать, почему-то вызывало меня только отторжение. Нет-нет, я больше волновалась, не случилось ли с ним ничего плохого. Что за странный звонок ему поступил? Кто звонил? Чего хотел? Куда ушел Логан? И почему до сих пор не вернулся? Может, пора начинать обзванивать полицейские участки и больницы? Только что у меня было на Логана одно лишь имя. Интересно, если я свяжусь с домовладельцем, мне сообщат фамилию квартиранта соседа или... Или пошлют. Ах, какая же я глупая. Внезапная мысль осенила меня, и я вскочила на ноги так резко, что запуталась в складках пледа и чуть не растянулась во весь рост на полу. Выпутавшись из флисовых оков, я убежала в комнату и, схватив ключи от почтовых ящиков, вылетела на лестницу. Было темно, и лампочка под потолком раздражающе мигала, а я не стала ждать лифта, юркнула на черную лестницу, которой почти никто не пользовался. Спустилась вниз и замерла у почтовых ящиков. Тот, что был отведен под корреспонденцию для квартиры Логана, ломился от бумажек. В основном рекламных буклетов местной пиццерии и доставки китайской еды из ближайшего ресторана. Покусившись на чужую приватную жизнь, я выгребла, что смогла достать, и буквально дрожащими от нервов руками просмотрела бумажку за бумажкой, но все они были бесполезны. На фамилию Лугана не было никаких намеков. Пустой спам и мусор. Разочарованная до крайней точки, я поднялась обратно в квартиру и прошаркала на балкон, чтобы забрать плед. А потом вернуться в спальню и залечь на кровать, не раздеваясь, свернуться калачиком и попытаться уснуть. Этой ночью было непривычно тихо. За стеной никто не стонал и не стучал, из приоткрытой балконной двери не тянуло. Дешевыми сигаретами, а мой неглубокий сон, в который я то падала, то выныривала, не принес мне ни удовлетворения, ни отдыха. Только головную боль, которую на утро пришлось косить, теленолом. В субботу я бродила по квартире как привидение и впервые в жизни не знала, чем себя занять. Звонок отели был тем самым спасательным кругом, которого мне так не хватало эй хей, хей, Блейки, кто к тебе со срочным заказом?» «Догадайся, это я». На одном дыхании пропила в трубку моя единственная подруга по колледжу. Кажется, я могла видеть, как миниатюрная Элли сидит на краешке своего супердорогого дивана с обивкой под коровью шкурку в спокойном Линвуде и накручивает черные кудрявые локоны на указательный пальчик. В этом она была вся, даже по телефону. Не выключала интонации суперзвезды, будто звонила не подруге, а в прямой эфир к Джимми Киммелу. «Ты очень вовремя. Что за заказ?» «Перевести какую-то суперскучную писанину про нефть в Венесуэле». «И какого фига к ним плывут танкеры из Ирана, когда у тех, у самих нефти хоть одним местом жуй?» Опять на длинном выдохе выдала Элли. «Больше ничего не знаю». Я испанским не владею. Быстро, в своей манере, ввела она меня в курс дела. И это говорит мне человек с фамилией Кортес? Эй, не налегай, рассмеялась Эли. Это ошибки молодости и ранний студенческий брак. Да и родня Деймоса так давно перебралась в Штаты, что уже забыла, что это язык их предков. Ну, я бы за всех не говорила, но спасибо тебе огромное. Я сейчас любой работе рада. Элли тут же отбросила всякую иронию. «Что такое, с деньгами туго?» «Все нормально у меня с деньгами». Перебила я ее, но вскочила с кровати и зашакала туда-сюда по комнате. «Отвлечься надо». «Отвлечься надо?» А В голосе Элли прямо-таки бился неподдельный интерес. Я замерла на половине шага и тяжко. Выдохнула. «Ну, что там у тебя случилось?» Подтолкнула нетерпеливая Элли. «Да так, парень пропал». «Парень?» — чуть ли не взвизгнула там. «А почему я ничего про это не знаю?» «Да потому что и рассказывать пока особо нечего. А может, и не пока, может, вообще». Обреченно протянула я. «Так что мне как раз работа, кстати. Отвлекусь хоть». Мы еще немного поболтали. Эллилиса, конечно, пыталась выудить у меня какую-то информацию, но я закрыла рот на замок. Подсказать, как найти Логана, она не могла. Ее предложение – сходить в места, где он бывает, или позвонить его друзьям – были бы отличным выходом, если бы я хоть что-то про него знала. Но Логан никуда не ходил, и друзей, по всей видимости, у него не было. По крайней мере, за то время, что мы соседствовали, никто к нему не заглядывал. Единственный звонок из прошлого – а я почему-то на сто была уверена, что это именно так – служил доказательством, что хоть какую-то связь с внешним миром и знакомыми людьми Луган поддерживал. Ближе к вечеру я вышла в магазин, а когда плелась обратно с покупками, наткнулась на Тревора, местного патрульного, который еще и жил неподалеку. Иногда мы перекидывались парой фраз, если попадали рядом в очереди в кассу. Как-то я уточняла у него некоторые нюансы по его работе для книги, и он любезно дал мне несколько стоящих наводок. Тревор был высоким темнокожим мужчиной, возрастом, перевалившим за сорок, спокойным и невозмутимым, как скала. Мы поздоровались, и я все-таки спросила у него, как можно найти пропавшего человека, по каким параметрам. «Книгу пишешь, мисс Блейки?» — улыбнулся он. «Ага, мистер Тревор. Ну да, типа того». Рассеянно кивнула я. «Фамилия, имя...» — начал перечислять он, но я тут же махнула рукой, что, мол, а если без фамилии? «Ну, тут уже сложнее...» смотря для чего нужен человек, что о нем известно, дата рождения, место рождения, возраст, образование. Мы ищем его в базе пропавших или в привлекавшихся. Хотя одно другое не исключает, пожалуй, он плечами, есть ли отпечатки, ДНК, сдавал ли он вообще их когда-нибудь. Но я, конечно, не детектив. У тех возможности шире и доступа к данным больше. Понятно, Панура заключила я тут же воображая, как вскрываю балконную дверь Логана и рыскаю в поисках доказательств по его квартире или снимаю отпечатки пальцев. «Да ну, ерунда!» Я про себя посмеялась над всей дикостью идеи меня посетившей. Но когда Логан не объявился и к концу выходных, и даже в понедельник идея уже перестала казаться мне такой уж дикой. В какой-то момент мне стало страшно покидать дом, Страшно, потому что я даже у тебя боялась пропустить возвращение Логана. Все внутри у меня просто восставало против мысли, что он больше никогда не вернется. Но противный голосок сомнения уже методично точил мои натянутые нервы. Почему Логан никак не дал мне знать, что с ним все в порядке? Почему? Все свое бессилие и непонимание я сорвала на несчастной диванной подушке, дубася по ней сжатым кулаком. Я до бесконечности анализировала наш с ним последний день. Да, Логан был раздражен тем звонком, но не более. Никаких особых знаков, указывающих на то, что он может уйти и не вернуться, я не припоминала. В один из вечеров я попробовала посерфить в соцсетях, надеюсь, найти хоть какую-то информацию о нем. Я просмотрела сотни страниц разных Логанов, примерно подходящих по возрасту под моего, под моего. Так странно звучало. но ну, а как иначе мне было называть его? И не нашла. Никого даже отдаленно похожего на этого Логана. Потом я решила проглядеть страницы мужчин, указавших своим местом жительства Сиэтл. Но список оказался таким бесконечным, что я осталась. В глазах рябило от бесконечных фотографий, а руки опускались от понимания, что все напрасно соцсети совсем не то место, где я могла бы его обнаружить. Логан, вероятно, мог или вообще не быть зарегистрирован там, или мог использовать придуманный псевдоним. В наше время, когда ты спокойно находишь информацию о практически любом человеке в интернете, самое главное – обладать вводными данными для поиска. А мы с Логаном практически не разговаривали. Да, нам определенно было не до разговоров. Я покраснела, вспоминая, что большую часть времени мы просто не отлипали друг от друга, выдавая короткие факты о своих жизнях в перерывах между сексом. Когда отчаяние сменилось простым решением ждать, ведь в данной ситуации от меня уже не особо что и зависело, ко мне нагрянули яркие и слишком живые сны. В них мы и Логан тоже практически не разговаривали а фантазии. А его умелых руках и настойчивых кубах запускали химические реакции в теле, заставляющие меня просыпаться среди ночи в спазмах оргазма. Я помнила все, даже не потому, что все случилось совсем недавно. Я просто успела изучить этого мужчину на ощупь. Каждый его твердый мускул, каждый жест, каждое движение, его запах, его вкус. Кончиками пальцев и языком исследовала все, что мне было доступно но его мысли и его прошлое оставалось нетронутой территорией, и сейчас так не кстати, что я не поторопилась хоть что-то об этом узнать. В такие часы приходилось вылезать из кровати, идти на кухню за стаканом воды и выглядывать на балкон в надежде, что по какой-то случайности или чуду Логан вернулся к себе. Когда неделя перевалила за середину? Она уже перевалила, если я совсем не потерял счет дня. Позвонил Альфред. Альфред Зейн был моим агентом со студенческих времен. Несмотря на его импозантное имя и некоторые странности в поведении, а кто нынче без них, Альф был мне, можно сказать, за папочку. Опекал, как свою дочурку, пророчил блестящее будущее и Пулитцера. Как минимум. В свое время нас свела небольшая межинститутская премия, которую я умудрилась выиграть на третьем курсе. Спонсоры взяли на себя все расходы по публикации, и Альф двигал мой первый скромный молодежный роман в жизнь. Так двигал, что в итоге взял меня под свое крыло. Получив более чем теплый прием в издательстве и хорошие отзывы от критиков, мое творение чудесным образом организовало мне контракт, который я могла бы считать своей счастливой звездой Причиной шепота за спиной в коридорах альма-матер. Завистники считали меня чуть ли не блатной и при первой удобной возможности спешили подловить на некомпетентности, чтобы потом было основание обвинительно бросать, что выиграла я незаслуженно. Поэтому в конце учебы, пока все на курсе развлекались на вечеринках и ни в чем себе не отказывали, я сидела за учебниками, только бы подтвердить статус внезапно зажегшейся звездочки, которую многим уж очень хотелось притушить. Блейк, у нас перемены!» — с места в карьер начал Альфред. «Если он не стал интересоваться, как у меня дела, не забываю ли я поесть и выхожу ли на прогулку, значит, дело было серьезным?» «Это плохо или хорошо?» — аккуратно спросила я. По правде сказать я уже и думать забыла, что у нас с ним была назначена встреча, Через неделю. Но это и раньше случалось. Альфред и без моих ответных звонков умел напоминать о себе. «Пока не знаю, но завтра мы с тобой едем к издателю». «Как уже? Ты даже не почитаешь мою писанину прежде?» С легким удивлением уточнила я. Обычно Альф всегда брал диск или флешку с текстом себе и знакомился с тем, что я натворила до отправки материала в издательство. — Хватит обзывать свои творения писаниной. Может, тебя вообще скоро экранизируют? — Ага, может. Уже прямо завтра. А послезавтра в школьную программу включат. Самая ирония била из меня ключом. Настроение из-за пропажи Логана было испорчено окончательно. Я плюхнулась на диван и принялась крутить многострадальную побитую подушку на коленках. — Ну что там за встречи? — подтолкнул я замолчавшего Альфреда. «Не хотелось бы по телефону объяснять», — неуверенно ответил он. «Лучше встретимся чуть загодя, я все расскажу». Я мысленно застонала и, закинув ноги на диван, растянулась во весь рост. «Может, ты один сходишь, а? Мое же присутствие не обязательно. Ты, как мой самый надежный, поверенный, решишь все дела. Обещаю, в этот раз я даже не буду истерить по поводу правок редактора». «Ну, слишком сильно истерить точно не буду», — попыталась я пошутить. Знала я эти походы к издателю. Встреча могла затянуться на весь день. Альфред способен оперировать данными из контракта получше меня. Он же его когда-то согласовывал и подписывал, и до сих пор помнил чуть ли не наизусть. А я просто знала, что ежемесячно на счет ко мне падала некая сумма, достаточная для жизни. «Нет, тебя хотели видеть лично». Сейчас там кое-какие изменения, поэтому стоит пообщаться. Извини, Блейки, но ситуация такая, что надо. Они всех авторов вызывают. Это его «надо» было произнесено твердо и безапелляционно. Так, а что изменилось-то? Мистер Коннелл меня прекрасно знает. Мистер Коннелл и попросил приехать завтра. Перемены в руководстве. Ох, милая, надеюсь, они не развернут наш контракт. Сам владелец, мистер Белл, в реанимации. Юристы уже вызвали наследника. Таков порядок. Так что вернулся его сынок-мажор. Тысячу лет его не видел. И Люси говорит, там просто со всех сторон перья летят. Надеюсь, нас завтра не общеплют. С нервным смешком закончил Альфред. Я не знала, что это значило для меня, но если судить по настрою Альфа, вероятно, что ничего хорошего. «Хорошо, завтра так завтра», — с кивком согласилась я. Одно меня огорчало, уйдя на весь день из дома, я могла пропустить возвращение Логана. Иногда меня все еще посещали фантазии, в которых он появляется на пороге моей квартиры со стороны входной двери или балконной с этой своей соблазнительной до улыбочкой. А дальше? А дальше уже не важно что. Главное, чтобы он появился. Пока я в это еще верила,